Когда Мингю просыпается, то долго вслушивается в тишину, нарушаемую лишь тихими шагами куки по кухне, и не решается встать с кровати. Он заснул на ней прямо так, в одежде, в которой ходил весь предыдущий день, на пледе, что сам накинул поверх чужой постели. Мингю лежит. Смотрит на один из рисунков мультяшных сов, который маячит точно перед его лицом, и всеми силами старается не думать о том, что произошло ночью. Давит в себе воспоминания, но они продолжают мелькать картинками. Дождь, балкон, сигареты, зеркало, тейон. В обратном порядке, снова и снова. Мингю садится на кровати, разминает шею и глядит в окно. В комнате ужасно душно, воздух почти ложками черпать можно. Он поднимается на ходу, снимая рубашку и оставаясь в одной футболке, и открывает окно. В окно бьет поток горячего и влажного воздуха с остаточным запахом дождя. На небе ни облачко. Будет ли дождь сегодня? В дверь скребется Куки, и Мингю выходит из комнаты, яростно потягиваясь. Пес радостно наворачивает пару кругов вокруг его ног и бежит в сторону своей миски. Чонхо, ты пса вообще не кормишь? Громко спрашивает он, но ответа нет. Чонхо! В ответ опять тишина. Ну и куда он свалил? Ворчит себе под нос мингю, насыпая в собачью миску корм. Он разглядывает каждый угол гостиной, прислушивается к звукам ванной, думая услышать шум воды. В нерешительности останавливается перед приоткрытой дверью в комнату Чонхо. Раньше она всегда была плотно закрыта. Что ж, сам виноват, думает Мингю и заглядывает внутрь. Никого, только незастеленная кровать и две валяющиеся на ней рубашки, которые он приподнимает и пару мгновений рассматривает. Темно-синяя и красная. Жаль, у Мина не те же предпочтения. Мингю вешает рубашки обратно в шкаф и застилает кровать. Он не знает, куда ушел Ченхо и давно ли. Часы на кухне показывают одиннадцатый час утра. Может, на пары? Почему тогда не заставил Мингю тащиться вместе с ним, как сделал это вчера? Чувствуя себя круглым идиотом, он смотрит на холодильник, весь сплошь и рядом пестрящий разными магнитами в поисках какой-нибудь записки. Это глупо, правда. Мингю такие вещи чужды, он их просто не понимает. А потом он чувствует себя еще большим идиотом, потому что находит в самом верху дверцы маленький планшет, на котором синим маркером аккуратно написано «Вернусь к двенадцати», без подписи. Чонхо не ушел молча, оставил ему записку. Внутри шевелится что-то. Мингю смотрит на буквы, выведенные уверенной рукой, и немного, самую малость ломается. Вспоминает, как мелкий Чонхо вешал стикеры на его холодильник, пробираясь в квартиру, пока сам Мингю был в университете. Вспоминает, как у него выпросили код от квартиры, а он поддался на эти уговоры, хотя подобные вещи вообще не в его правилах. «В холодильнике Сунде и Токук». Корейская кровяная колбаса и суп на говяжьем бульоне с рисовыми клёцками. Я сегодня опять у тебя ночую. Зайду завтра утром. Эти записки были похожи, но все равно разные каждый раз. А Мингю? Мингю их не выбрасывал никогда. Снимал и клал куда-то наверх холодильника. За год их скопилось столько, что можно было восстановить их общение по кусочкам. Но это не было нужно, потому что Мингю и так хорошо все помнил, а записки сложил в маленькую коробку. Взрослый Чонхо тоже записки оставляет, но не на стикерах, а на планшете, с которого маркер стирается специальной щеткой. Мингю хочет сделать это, стереть, но замирает на полпути и отворачивается от холодильника. Мы похожи, спросил его Чонхо вчера. Да, блядь, похоже. И схожесть это не только в том, что клубится дымом внутри. Мингю долго стоит перед шкафом Мина. Не сразу решается заглянуть туда в попытках найти что-нибудь из одежды на смену. Мнется минуту-две, а после чуть не сплевывает себе под ноги. Откуда все эти дурацкие переживания? Вот откуда? Он рывком открывает шкаф и смотрит на ряд кофт и кардиганов, которые пестрят яркими пятнами на вешалках. Мингю перерывает почти всю одежду, прежде чем находит легкий черный свитшот, у которого даже не сорван ценник. В ванной он пихает рубашки, свою, то, что дал ему Чонхо вчера, еще какие-то две, тоже Чонхо наверняка, в стиральную машинку и, не глядя, выбирает первый попавшийся режим. Все это глупо так, предельно глупо. Мингю смотрит на мокрые рубашки в пене, которые вертятся в барабане, и, наверное, уже не задается вопросом, почему занимается такой херней. Может, ему просто нужно чем-то заняться. Может, скучно. Может, он банально не может спокойно сидеть на месте в этой квартире, когда один. Он мокнет под душу минут 10 или 15, или все 30. Время стекает вместе с водой в слив и исчезает. Бесполезно за ним следить уже. Как только начинаешь, грудь раздирает бессмысленное желание ухватиться за то, чего уже давно нет. А может, а если бы, а вдруг? Все тщетно. Мингю выключает воду, трёт кожу сиреневым полотенцем почти до красноты. Того и, гляди, фиолетовые разводы останутся. Находит свою щетку в стакане с другими двумя, хрустит миллион раз надломанным внутри, хрустит и не понимает. Ничего, блядь, не понимает. Ни взбалмошного дождя, который приходит, когда ему вздумается, ни запаха сигарет, к которому примешивается миндаль, ни зеркало, в котором напуганное лицо Тиона ни вопросов глупых, которые вчера голову переполняли, хотя должен был всего один — Не записок на холодильнике. И вот этого, этого тоже не понимает. Почему щетка не там, где он ее оставил, на раковине? Пока он торчал в ванной, Куки растаскал корм по всей кухне. Сидит теперь посреди самодельного хаоса и радостно виляет хвостом. Мингю прячет лицо в полотенце и надсадно стонет. Понимает, что псу просто хочется погулять, но что он здесь может сделать — Он подметает рассыпанный корм и начинает гонять куки метлой по кухне вокруг обеденного стола, даже забывая почувствовать себя идиотом. Бегает просто и трясет метелкой, обещая надавать псу по пушистой жопе. Минут через пять он обнаруживает, что на рисоварке включен режим сохранения тепла. Внутри, до самого верха, готовый рис, от которого валит пар, едва Мингю открывает крышку. Он делает кофе чисто на рефлексах и не особо анализируя свои действия, просто повторяет то, что делал Чонхо, и накладывает себе полную тарелку риса, громко отпивая из кружки. Кофе заканчивается быстрее, чем он успевает съесть две ложки. На середине тарелки Мингю заглядывает в холодильник, находит там соевый соус и банку пива, смотрит долго на последнюю, а после машет рукой в никуда, мол. Хер бы с ним, чему быть, того не миновать. Завтракать пивом и рисом, щедро приправленным соевым соусом, это, конечно, весьма. Пища богов, или как там он любит говорить. В начале 12-го Мингю подхватывает наполовину пустую банку пива, достает из стиральной машины рубашки, аккуратно расправляет и вешает на балконе в комнате Чонхо. Смотрит какое-то время в окно на Сеульскую башню, едва не закуривает. Решает, что дымить здесь без чунхо как-то очень не очень. Раздосадованно отпивает пиво и замирает, потому что по всей квартире прокатывается противным звуком дверной звонок. Ему показалось, в голове уже звенит. Иначе никак. Мингю выходит из комнаты и прислушивается. Вторая трель застает врасплох, и он подпрыгивает, едва не выронив банку пива. Наполовину высунутая из кармана пачка сигарет падает на пол. Он поднимает ее и подходит ближе к коридору. Третий звонок делится на череду коротких и начинает быть более назойливым. Что ему делать? Открыть? Сделать вид, что никого нет дома? Это точно не Чонхо. На четвертый звонок Мингю раздраженно цыкает языком и подходит к двери. Не додумывается даже в глазок посмотреть. Распахивает дверь и упирается взглядом в незнакомого парня, который в этот момент как раз заносит палец, чтобы нажать на кнопку звонка в пятый раз. Мингю его не знает. Друг Чонхо, Сосед? Парень, судя по всему, никаких стеснений не испытывает. Проскальзывает мимо Мингю в квартиру, нырнув под его руку, упертую в косяк, и начинает снимать кеды. «Нам надо поговорить», — говорит Мингю, — а тот только и может что хлопать глазами и сжимать в руках банку пива, понятия не имея, кто этот пацан и что ему от него нужно. «Ты кто?» — скоропалительно выдает он и подносит карту пива, отхлебывает. Наверное, лучше было помолчать пару минут, но Мингю уже до самой сути себя заипался от барахтани в этом круговороте чужой жизни, где не имеет права ни на что, кроме сигарет и вот пива. Парень замирает на пару секунд, ерошит светлые волосы и горько усмехается, смотрит на свои кеды и вздыхает. «Теперь будешь делать вид, что мы не знакомы, да? И вообще?» Он резко вскидывает голову. Не рановато ли для алкоголя? Санёль, конечно, говорил, что ты... А, блин, черт с ним! Он отмахивается так, будто прогоняет муху, жужжащую перед лицом, и идет в сторону гостиной. Мингю с легким удивлением смотрит на то, как незнакомый паренек заходит в квартиру так, будто бывал здесь множество раз. Как опирается на спинку дивана и поджимает пальцы на ногах. Смотрит в пол куда-то и глубоко дышит, явно не решаясь начать разговор. Мингю стоит на выходе из коридора и уже совсем, совершенно ничего не понимает. Судя по всему, это знакомый Мина, и Чонхо тоже. Стоит ли сделать вид, что все окей, и он примерно понимает, что этот чувак здесь делает? Пустить все на самотек? Молчать просто? Что-то подсказывает Мингю, что если Чонхо застанет этого парня здесь, то будет не в восторге. Эта мысль визжит в голове тревожным звоночком, похожим на те, что резали тишину квартиры пару минут назад. Нам надо кое-что обсудить, выдает парень. Ты это уже говорил, кивает Мингю. До да тебя не дозвониться». Дерьмо случается. Снова кивает Мингю и достает из кармана сигареты, предварительно натянув рукав рубашки поглубже на ладонь. Не утруждает себя даже тем, чтобы подойти к раскрытому окну на кухне. Закуривает прямо на месте. Незнакомец поглядывает на него с откровенным непониманием и бесконечным сожалением, которое задыхается на дне зрачков. «Что с тобой стало?» Мингю застывает на долю секунды, выдыхает дым, усмехается надломленно и смотрит на этого парня в ответ. Понимает, что вопрос не ему адресован, амину, но слова эти все равно ударяют на наотмашь по обеим щекам сразу. Что ты имеешь в виду? Твои волосы, — мгновенно отвечает, — серьги, одежда это. куришь еще, пиво с самого утра пьешь. Что с тобой? «Ты не то, что на себя не похож, ты...» Незнакомец поджимает губы и отводит взгляд. «Давай без этого!» — необдуманно огрызается Мингю, и ему даже не стыдно. «Зачем пришел?» «Поговорить». «Я не идиот» — и услышал с первого раза. «Говори». На него смотрят подавленно, но все равно открыто и с какой-то надеждой. Мингю чувствует себя предельно неуютно под этим взглядом. Он затягивается в очередной раз и отпивает пиво. По-прежнему не понимает, как подстроить себя под эту непонятную ситуацию, и стоит ли притворяться кем-то другим. Как вчера, когда внутренности скручивало в узел от осознания, что кто-то взял и принял его, не его, даже абсолютно не тем. «Поговорите, а? Пожалуйста!» «У меня больше нет сил находиться между двух огней», — говорит незнакомец. «С кем поговорить?» И Мингю правда не понимает. «С тыеном, лять!» Вызы Али оба» со злостью отвечают на вопросы, а он аж брови приподнимает. «Ого, значит, этот мальчишка все-таки знаком с подобными словечками, а по виду так сразу и не скажешь». «Я не думаю, что Чонхо будет в восторге». Находится с ответом Мингю и даже удивляется скорости работы своего мозга. «С каких пор ты...» — парень отталкивается от спинки дивана, выпрямляется, подходит к Мингю поближе и хмурится. «С каких пор для тебя его мнение основополагающее?» «А оно всегда таким не было?» На Мингю смотрят так, будто видят в первый раз. Наверное, не стоит говорить этому мальчишке, что так оно и есть. зей алла эта херня. Зэй, алла, честно. Мингю идет к окну на ходу, не случайно задевая чужое плечо своим, и выбрасывает окурок. Он не просил об этом всем, и вся эта драма тупая к нему никакого отношения не имеет. Почему он должен расхлебывать чужое дерьмо? получать чужое непонимание? Почему он не может просто вернуться в свой мир, где все привычно, серое и гадкое? Но где хотя бы есть люди, которые понимают и принимают его вот таким, какой он есть, с испорченными краской волосами, сигаретами и извечной банкой пива в руках? Это так много? Он о многом просит, да? Ты должен понимать. Ты же должен, Мингю. И ты понимаешь, я знаю. Может, не признаешься себе в этом, но ты понимаешь. На него смотрят надломанно, что он не мог поступить по-другому, он не мог больше мучить вас обоих. Мингю смотрит на парня без приглашения вторгнувшегося в квартиру с толикой недоверия. О чем речь вообще? Что ему пытаются прямо сейчас протолкнуть в голову? «Возможно, но при чем здесь я?» Он достает вторую сигарету из пачки. Этот бессмысленный разговор начинает надоедать. Бессмысленный, потому что Мингю не может принять в нем участие, как бы сильно не хотел. Он ничего не знает. Вообще. И не нужно ему это. Наверное. «Но ты же не говоришь с ним», — машет руками парнишка. «Он много раз пытался, а ты все время...» «Даже не ты, а Чонхо, Вы просто...» «Как вы мне все надоели!» Он трет ладонью лоб и грустно смеется. «Так, давай по порядку», — просит Мингю, выдыхая дым. «Думает, что это, возможно, его единственный шанс разобраться в той херне, которая происходит в этом мире, потому что Чонхо точно не скажет ни слова. В чем моя вина, на твой взгляд?» «В том, что ты даже не хочешь попытаться понять». Мгновенно говорят ему, но судя по лицу, очень жалеет об этом. Окей, просто кивает Мингю. А в чем вина Тиёна? В том, что он, что он не подумал о последствиях, говорит незнакомец. Он не подумал о том, что ты будешь испытывать потом. Мингю снова кивает, смотрит на сигарету в своих руках. Он не хочет разбираться и окунаться в чужих страданий и эмоций, но, кажется, начинает понимать понемногу. Чуть-чуть, совсем. Картинка собирается фрагмент за фрагментом. Что он будет делать, когда она соберется полностью? Зачем ему это? Он собирается ответить, но его прерывает характерный звук со стороны двери. А вот это совсем нехорошо. Совсем-совсем. Я думал, он каждое утро субботы в спортзале торчит, шипит паренек и весь подбирается, чувствует будто что сейчас ему открутят голову. Чонхо заходит в гостиную и замирает, смотрит по очереди на каждого, задерживает взгляд на банке пива в руках Мингю, кидает спортивную сумку на пол. Сам Мингю от нечего делать, отпивает опять и затягивается. Хочет скрыться в одной из комнат, потому что в том, что будет дальше, желания принимать участие нет от слова совсем. «Юбин», — говорит Чунхо, — сталью в голосе. «Что ты здесь делаешь?» «Давай вот не борзей на меня, окей?» — отзывается вышеназванный. «Я тебе ничего не сделал, чтобы ты так со мной разговаривал». «Хорошо», — Минги думает, — «замечательно просто». Теперь он хотя бы знает, как зовут этого чувака, который внезапно свалился на голову. Проговаривая чужое имя про себя пару раз, подвисает немного, потому что чувство такое, будто слышало его уже где-то. «Ты сделал даже больше, чем от тебя требовалось». Чон Хо глядит на Юбина с откровенной злобой. «Уходи». «Я сделал то же самое, что сделал ты. Занял сторону человека, которого больше всего понимал на тот момент». Юбин сжимает руки в кулаки. «Зачем ты впустил его?» Чонхо сверлит взглядом Мингю, который как никогда чувствует себя лишним на празднике жизни и просто тихо курит у окна. «А что еще мне было делать?» Он трезвонил, как ненормальный. «Просто поговорите». Юбин немного смешно машет руками. «Мне больше ничего не надо». «Тебе не надоело чужое дерьмо расхлебывать?» Чонхо щурится на него. «А тебе не надоело лезть туда, куда не просили?» «За тобой, — повторяю, — лять!» Мингю только и успевает окурок в окно выбросить, прежде чем Юбин в два шага сокращает расстояние между собой и Чонхо, занося руку. Мингю эту руку перехватывает умело и слишком прытко для себя. Смотрит на собственные пальцы, которые сжимают чужую сжатую в кулак ладонь и не понимает. Опять, снова, не понимает и все. Зачем он? «Вы меня задолбали этим дерьмом!» Он дергает чужую руку вниз и отталкивает от себя. «Хватит! Собрались, пи***ца! Валите куда-нибудь на... где я этого не увижу!» Юбин встряхивает рукой, будто она действительно по первоначальной траектории все-таки достигла чужой челюсти и сейчас больно костяшком. Смотрит на Чунхо с неодобрением, но Мингю видит в его взгляде тупую грусть, такую, с которой сделать ничего нельзя, только жить с ней. Он уходит молча, даже не хлопнув дверью, а Мингю глядит на Чунхо, который не отрывает взгляда от пола и едва удерживается от того, чтобы встряхнуть его за плечо. «Почему ты впустил его?» «Ты идиот? Я уже сказал, что мне было делать? Я понятия не имел, кто это, а он взял и сам зашел, злится Мингю и все-таки пихает его в плечо». «Тебе так сложно сказать, в чем дело? Я не обязан делать вид, что понимаю, что происходит. Я не твой Мингю!» Он ждет, что Чунхо посмотрит на него со злостью, но тот только фыркает и подхватывает спортивную сумку. Исчезает в своей комнате, спустя минуту появляется снова со спортивными штанами в руках и уходит в ванную. Мингю все это время стоит на одном месте, мнет почти пустую банку пива и думает о зеркале. Что еще он должен сделать, чтобы просто уйти? Чтобы оставить эту чужую жизнь позади? Чтобы не барахтаться в мутной воде, в которой ни черта не видно, и просто выплыть на берег? Чонхо возвращается так быстро, что Мингю только и успевает, что в два глотка пива допить. Смотрит на последние пять сигарет, болтающихся в пачке, а потом на Ченхо, на котором только спортивные штаны и полотенце на плечах. Думает, типа, неужели они настолько близки, что можно полуголыми щеголять. Прикуривает под осуждающий голос в голове, который сопит недовольное «ты умрешь от переизбытка никотина» и замечает, что не успел помыть за собой тарелку. Зажимает сигарету зубами и забирает тарелку с обеденного стола. Кракви не подходит. Чонхо за ним следит с нахмуренными бровями, не говорит ничего. Только по волосам полотенцем елозит. Мингю ставит чистую тарелку в сушилку и хочет взять дымящуюся сигарету рукой, но чужие пальцы перехватывают ее, выдергивают изо рта. Он смотрит, как Чонхо молчаливо затягивается и отходит к окну. Делает еще две затяжки и выбрасывает бычок в окно. «Пойдем», — зовет Чонхо и идет в свою комнату. А Мингю стоит какое-то время с сырыми руками, после чего вытирает их о штаны. Не понимает ничего в миллионный раз. Он заходит в комнату и стоит истуканом, чувствуя себя дураком, который вообще не понимает, чего от него хотят и что ему делать. Руки требуют, чтобы их чем-то заняли, поэтому он засовывает их в задние карманы джинсов. Вспоминает вдруг, что там когда-то лежала пачка сигарет Тейона. Молчит. Наблюдает за тем, как Чонхо натягивает на себя черную футболку, вытащенную из шкафа, и расстегивает сумку. Несколько секунд, и в Мингю летит нечто непонятное, что он подхватывает на автомате, едва успев среагировать. Смотрит на свои руки. Три шуршащие прозрачные упаковки. С рубашками внутри. В смысле? И это еще. Чон Хо достает из сумки две черные футболки с болтающимися ценниками, тянет руку в сторону Мингю. Тот не берет. Стоит с глупым видом рядом и круглит глаза. «Чего смотришь так?» У меня не было желания слушать твое кряхтение. Или скажешь, что согласен был носить кофты с оленями на пуче. Мингю кивает. Чему именно? Берет футболки и продолжает стоять. Замечает, что одна из рубашек темно-фиолетовая. Боже, он ненавидит этот цвет всем, что еще не сдохло внутри. Честно, ненавидит. Но упаковки с новыми рубашками не выпускает из рук. Смотрит на Чунхо только с легким недоверием. Потому что зачем это? Зачем целых три? Дурак ты, Пак Чунхо, правда дурак. Они не говорят о приходе Юбина. А не тоже. Сидят какое-то время за обеденным столом и оба смотрят на Куки, который бегает туда-сюда и то и дело тычется мордой в их ноги. Мингю обреченно вздыхает и глазеет на пустую пачку сигарет, которая лежит на самом краю стола. Та самая. Никто не трогал. Хочется спросить, почему, но он этого не делает. «Пар сегодня нет, что ли?» «Суббота же», — довольно охотно отзывается Чунхо. «У нас по субботам тишина». «Ясно», — только и может сказать Мингю. Думает какое-то время, кусает щеку изнутри, но все же решается. «Если сегодня не выйдет, мне придется опять...» «Придется, да?» «В понедельник». «Я тебя не заставляю», — Чонхо слезает со стула. «И тогда не заставлял». «Серьезно?» «Да». Мингю глядит на Куки, который засунул морду под диван в гостиной и думать не хочет. Не заставлял, значит. Хорошо, пусть будет так. Ведь он прав отчасти. Заставить Мингю что-то сделать без малейшего его на то желание себе дороже. — Я могу воспользоваться твоим ноутбуком? — спрашивает он. Чонхо выглядывает из-за открытой двери холодильника. Зачем? — Проверить хочу кое-что касательно всего этого. Мингю делает акцент на последнем слове и сам смотрит на содержимое холодильника. Видит на самом нижнем отделении дверцы бутылку саджу. Усмехнуться хочет и попросить достать, но не делает этого. Не успевает просто, потому что Чонхо делает это сам. — Не рановато ли для саджу? — сказал тот, кто уже успел пиво выпить. Чонхо открывает один из шкафчиков и заглядывает внутрь. Все равно завтра тоже не надо никуда. Не знаю, как тебе, а мне очень надо. Мне тоже, — отзывается Мингю. И Чонхо со смехом достает из шкафа две стопки. Они сидят перед ноутбуком и откровенно тупят в открытую страницу Google, потому что Мингю хоть и сказал, что хочет проверить нечто. Он не особо имел представление, что именно. Думает о дожде, дурацком час тринадцать. Заносит руки над клавиатурой и мерит. Ночь — точка столкновения. Но что над ней? Мингю вздыхает, выпивает стопку соджу и вздыхает снова, потому что других звуков издавать сейчас просто не может. Небо — это действительно грань. Небо. Грань. Замкнулись ли их миры на небе? Чонхо выпрямляется, ворчит что-то себе под нос, елозит задницей на стуле, который с кухни притащил. Мингю смотрит на него с легкой улыбкой, потому что правда, понимает. Эта неопределенность бьет по мозгам лучше самой тяжелой кувалды, и даже голову не успеваешь увернуть. Она просто по мозгам прилетает, и все, сиди как есть. Пытаешься разобраться в чем дело, удачи. Ночь, дождь, небо, грань. Мингю начинает грызть ноготь большого пальца, пытаясь ухватиться хоть за одну из своих мыслей. Есть ли вообще смысл пытаться хоть что-либо понять? Он начинает набирать в запросе все подряд. Календарь звездопада, солнечное затмение, небесные явления — Чон Хо наблюдает за ним молча, никак не комментирует его действия. Только подливает соджу, когда Мин -гю выпивает свою стопку, после яростно и недовольно, тарабаня пальцами по клавиатуре. На запросе «Лунный календарь» Мин -гю замирает и начинает судорожно вспоминать, какое было число, когда он призвал к себе Тейона. Когда поменялся с минным местами. 30 августа. 31 августа. Оно же! Точно тогда! Играет ли роль смена сезонов? То, что это был последний день лета. Тогда было новолуние, говорит Чонхо, громко ставив бутылку на стол. Ты думаешь, что в этом дело? Я ничего не думаю, слабо грызается Мингё. Только пытаюсь, но я уже задолбался. Я не знаю. Вариантов больше нет. На него смотрят предельно странно. Смять бы этот взгляд руками и выбросить в окно. Небо — это грань, луна на обеих плоскостях. Нам придется почти месяц ждать. Чонхо вертит пустую стопку в руках. Если дело в этом твоем новолунии, то ты понимаешь? Хватит спрашивать так, будто я не понимаю ни я, а потом уточнять, понимаю ли. Дергается Мингю, но передумывает полить с пылу жару. — Нахер надо? — А ты еще рубашком удивился. — Поди себе медаль нарисуй. Бесишь до ужаса. ись. Это моя комната. Мингю цыкает и встает со стула. Хочет выйти из комнаты, но Чон Хо хватает его за руку. Хватает, но выпускает почти сразу, словно боится, что на него посыпется поток ругани. Мингю глядит на свое запястье, где еще недавно были чужие пальцы, и поджимает губы. «Не надо», — просит его, — «вот так». «Как так?» — он переводит взгляд на Чонхо. «Ты знаешь». Он садится на свое место и открывает на экране календарь. «Он знает. Знает он. Но Мингю не знает ничего. Мингю себя уже не знает даже». Он смотрит на чонхо который делает какие-то пометки на компьютере и режет себя вдоль и поперек, внутри. Он всегда так делал, молча. Улыбался, сдавленно всем вокруг, а про себя кромсал свою суть на рваные ошметки. Годы шли, годы бежали, годы спотыкались друг от друга, и Мингю перестал. Улыбаться через силу, резать себя внутри — все перестал но почему-то делает это сейчас. Он хватает Чонхо за руку, что лежит на компьютерной мышке, сжимает не сильно, заставляет посмотреть на себя. Не понимает, зачем сделал это, но пальцы не разжимает все равно. «Что?» — спрашивают у него. «Ничего. Мингю ослабляет захват, выпускает чужое запястье». «Идиот!» Он покидает комнату так стремительно, что чуть не спотыкается о куке, который маячит у самого выхода. Матерится громко, но даже не думает обернуться. Это все, все это чересчур. Это грань. Это небо лиловое, которое он так ненавидит сейчас. Мингю злость распирает. внезапная, необъяснимое, едва контролируемая. Ему хочется крушить все подряд, сметать все на своем пути от бессилия, от ненависти к самому себе, от невозможности сделать хоть что-нибудь прямо сейчас, от того, что оказался в ситуации, на которую повлиять не может никак, только сидеть и втыкать в стену в ожидании, только тонуть в мыслях, вязнуть в осознании, что его опутало чужое, из которого он скоро будет уже не в состоянии выбраться скоро не сможет убеждать себя в том, что ему плевать откровенно. Когда плевать, так хорошо. Так жить можно без оглядки, не отдавать отчета своим действиям. Так можно, так можно все. Но Мингю жрет что-то изнутри, и это бесит. Бесит так сильно, что сил нет никаких, лишь бы выдрать это из себя рывком, огромным кровавым ошметком, лишь бы убрать, избавиться, жить как раньше. Что угодно, лишь бы. Он пинает один из стульев около обеденного стола, сбивает на пол свою же пустую банку пива, которую забыл выбросить, заносит руку, чтобы ударить пустую пачку сигарет с краю стола, но его хватают за локоть. Сжимают не сильно, дергают на себя, отпускают сразу же. Мингю, серьезно говорит Чунхо, успокойся, все нормально. Ничего ненормально, хочется орать ему, но он просто раздувает ноздри, трясется, как психбольной, сжимает кулаки так сильно, что ногти в кожу впиваются, и не может не беситься. Это все идиотизм сплошной. Он пытался, он так сильно пытался строить из себя, не пойми что, но у него срок годности меньше, чем у только что приготовленного кимпапа. Ни у я нет. Двое суток — это был максимум. — Не надо вот так, — попросил Чонхо, а Мингю это не так по затылку и пнуло и выбило все то, что держало его тонкими нитками за остатки разума. — Все, все, просто хватит. Когда-то мы все близко дружили. Чонхо снова хватает его за трясущиеся руки, разворачивает к себе, опять отпускает. Но когда произошло то, что произошло, разошлись на две стороны. Мингю замирает, руки опускает свои, хмурится. Не понимает, о чем речь вообще и к чему это. Мингю был влюблен в Тайона года два или около того. Мы с Юбином знали об этом, не говорили ничего. Саноль наверное, тоже догадывался, он не дурак продолжая тем временем Чонхо, оттесняя его к столу и заставляя сесть на стол. А потом... Потом, в общем, оно все вскрылось как-то внезапно. Чонхо глядит на свои ладони и явно жалеет, что в них нет стопки чего-то крепкого, поэтому идет к холодильнику, достает из нижнего выдвижного ящика еще одну бутылку саджу. Мингю смотрит на него все так же непонимающе. Он правда не понимает. Не того, что говорят сейчас, а почему это говорят. Зачем? Все вскрылось, и они встречаться начали. Чон -хо не утруждает себя стопками. Откручивает крышку и отпивает из бутылки прямо так. Я, знаешь, правда не понимал. Почему? Как бы он отходит чуть вбок в сторону окна, но возвращается на место. Мы же все общались близко. И и Он... У него не было. Всего вот этого. Чонхо трясет бутылкой перед своим лицом, будто это как-то может помочь объяснить чужие чувства. Мингю молча достает из кармана сигареты, прикуривает. Тянет пачку Чонхо, а тот хватается за нее так, будто ждал этого весь день. Но они начали все это дерьмо и... Лять, я сразу знал, что оно закончится как-то вот так. Мы с Мингю так давно знаем друг друга, и...» Чонхо опирается о стол рукой, в пальцах которой зажат тлеющая сигарета, склоняет голову, не спешит дальше продолжать. Мингю не злится больше. У него приступ агрессии схлынул на такое оглушительное «нет», что за ним лишь пустота и вакуум. Ему страшно вдруг. Ему пусто и страшно, не за себя, а за идиота напротив, которого не знает совсем, но который вдруг решил себя наизнанку вывернуть, чтобы этой изнанкой чужую перекрыть. — Ты не должен, — пытается он. — Ой, замолчи, — иронично просит Чанхо. — Ты сам набивался. Хотел знать — слушай. — Ладно. Мингю чуть отворачивается и затягивается шумно и он просто бросил его или не бросил чон хо громко ставит бутылку на стол я не знаю как это назвать просто закончил все едва оно началось я не разбирался в причинах мне плевать было потому что мингю расярила так что он усмехается его некому было собирать по частям только мне дело не в том что я должен был или обязан просто Он самый близкий мне друг. Я не мог остаться в стороне. Не знаю, понимаешь ли ты, о чем я, но... Как-то так. Мингю вздыхает глубоко, кивнуть хочет, но не делает этого. Глядит на пустую пачку из-под сигарет на краю стола, которую чуть не сбросил на пол в припадке, и выдыхает дым. Чувствует себя предельно паршиво не хочет размышлять над всей этой ситуацией, но все равно начинает против своей воли. И решается он поднять взгляд на Чонхо. «И ничего», — отзывается тот, «я месяц смотрел на то, как близким мне человек гробит себя и ходит на эти дурацкие летние занятия долбанным привидением, отказываясь даже поесть нормально». А Юбин? Юбин просто занял сторону Тейона. Будто не захотел разбираться в произошедшем и сразу вступился за того, кого считал более близким. Чон Хо хмыкает. «Но разве ты не сделал так же?» — осторожно спрашивает Мингю и сразу же хочет уйти куда-нибудь, потому что понимает, что слова эти слишком сильно отдают тем же, что звучало в сказанном Ебином недавно. Чон Хо смотрит на него внимательно, колко, под кожу забирается взглядом этим затягивается молча и не спешит отвечать и когда мингю кажется, что в ответ он уже не услышит ничего чонхо усмехается наверное просто ты бы знал насколько это невыносимо он отворачивается лица не видно совсем что именно смотреть как близкие тебе люди страдают вот так «Я знаю», — сглатывает Мингю. Тушит сигарету, пустую банку пива, кидает бычок внутрь. Чонхо смотрит на него грустно, хочет взгляд опустить, отвести, что угодно, но по какой-то причине не делает этого. Продолжает смотреть так, словно его прямо сейчас вдоль ребер режут. Мингю от взгляда этого совсем неправильно внутри. Так быть не должно. Этот взгляд как факт неправильно. Это не Чонхо. Не буду спрашивать. Он отворачивается к окну, а Мингё разглядывает его пальцы, что сжимают сигарету. "И хорошо", тихо бросает он, сам за собой не замечая этого. "Зачем ты? Зачем я что?" Чонхо переводит на него изучающий взгляд. Чувство такое, что он все это время ждал этого вопроса. «Это вот все!» Мингю раздраженно машет перед собой рукой, не хочет отвечать прямо от слова совсем. Щеки начинает печь совершенно не к месту. «Это вот все?» Чонхо приподнимает брови, опирается о подоконник обеими руками. Мингю даже отсюда видит, как перекатываются мышцы на его плечах. Я не знал, что еще делать. Ты просто. Он не договаривает, усмехается себе под нос. Это настолько по-дурацки выглядит, настолько я знал, что будет так, что Мингю едва не начинает закипать обратно, но его мгновенно остужает внимательным взглядом, в котором ни капли насмешки. Все нормально. Ты идиот! Вырывается у Мингю раньше, чем он, в принципе, успевает понять, что именно выскакивает из его рта. Возможно, Чонхо кажется, нисколько не смущает его слова. Но только вместе с тобой. А у Мингю опять царапается что-то в груди, в который раз за этот день. Он разглядывает чужой профиль и снова и снова задается вопросом, как так могло получиться, то, что он здесь. То, что он занял место человека, чья жизнь в его глазах идеальна почти. То, что перед ним взрослый ребенок, которому он был старшим братом целых четыре года. То, что... Мингю давит в себе шумный вздох, смотрит на стол. Неужели мелкий Чонхо станет таким же? Все вокруг тянутся ввысь, туда, докуда ему никогда не достать. Все растут, все живут, все являются кем-то, в то время как он. А что он? Он сидит на чужой кухне и пытается не смотреть на проекцию знакомого себе ребенка, которого кормил мороженым на последние деньги. На ребенка, который сейчас и не ребенок вовсе, а куда более взрослый человек, чем он сам. Если дело в дурацком новолунии, то дела совсем плохи потому что Мингю не сможет прожить вот так еще минимум три недели. Он глядит на чужие черные волосы, взъерошенные от ветра из окна, и не понимает. Опять, снова, всегда. Так же не бывает. Ни драмы этой чужой быть не могло, ни университета, воспоминания которым лишь звуком лопнувшего мыльного пузыря в голове звучат, ни квартиры этой, где все на месте, но в то же время совершенно нет, ни Чонхо этого. Чонхо, да. Не могло быть такого Чонхо в его жизни. Сейчас, по крайней мере. Мингю сталкивается с ним взглядами, а в груди по-прежнему скребет. Потому что не должно было, но оно есть, и от этого хорошо».